На следующий день Билл, Ави Солома, Элвис и так далее, Уильямс, купил номер «Голоса Коцфолда». Прочтя заголовки на первой странице, он поморщился. И морщился вплоть до последней. На спортивной странице его спортивный корреспондент, чьи владения ныне ужались вдвое, извещал всех читателей, что их старый знакомый, тренер создающей синдикаты – Организуют скачку, которая состоится в следующую субботу в Марлборо. Приезжайте, призывала заметка. Кинсер умеет выигрывать. Торопитесь в ресторан на Стержне, приказывала колонка для гурманов. Двойная звезда Кинсера разгорается всё ярче. Билл Уильямс привык изливать желчь на бумагу. Это помогало ему справиться с разочарованиями. Вот и теперь он потянулся за шариковой ручкой и начал писать. Писал он страстно и безжалостно. Воспоминания об унижении и неутолённая жажда мести придавали силу его перу. Он жестоко высмеял вычурные халаты Полины Кинсер и снобизм запрета на лодке. Он разнёс вдребезги воздушные замки Дениса и Кинсера и всласть поиздевался над ним самим, надутым хвостуном, болтливым мошенником, который сам верит в собственное вранье. Статья вышла уничижающей, но, вероятнее всего, ей не было суждено увидеть свет. Одно из напыщенных посланий Денниса Кинсера попало и в агентство новостей «Львиное сердце» на стол к Эв Гарольду Филду. Филд редко бывал в своём кабинете. Вот и сейчас он забежал на минутку, взял какую-то папку и уже собирался уйти, как вдруг на глаза ему бросилось знакомое название на стержне. Он заглянул в бумагу. Тёплое гостеприимство. Филд мрачно хмыкнул. У него осталось несколько иное впечатление от гостеприимства старшего официанта. Барьерная скачка, организованная Деннисом Кинсером, совладельцем ресторана «Настержни», легкий завтрак, прекрасная кухня, возможность приобрести долю в синдикаты. Хм. Эв Гарольд Филд решил поехать. Он любил приключения. И вот Билл Уильямс Деннис Кинсер и Эф Гардфилд встретились на ипподроме в Малборо. Был ещё август, но по утрам всю неделю было холодно, как в сентябре. Бил Уильямс за эту неделю написал пять статей и обозрений и разослал их по все престижные лондонские газеты, где он печатался до того, как поступил работать в Голос. С ним всюду очень тепло разговаривали по телефону, но редактор нигде не требовался. Дэнис Кинцер наконец-то получил от одного из синдикатов оплаченного лишь наполовину, но талантливого барьерриста и выставил его на кубок Кинцера. Надо отдать должное, Дэнис, бывший конюх, умел тренировать лошадей и знал, как готовить их к скачкам конь прямо-таки сверкал на солнце остаток недели Деннис Кинсер занимал деньги и выколачивал из ресторана всё, что можно Эф Гаррольд Филд успел переговорить поодиночке со всеми менеджерами львиного сердца и теперь они дружно стояли за Уильямса Руссель Модсли кивал Миссис Робин Долкингс, все еще полагавшая, будто ее коллеги намерены отвергнуть Уильямса, заявила «Гарольд, я полагаю, что вы не правы», отказываясь от его услуг. Эв Гарольд Филд вышел из Даймлера, за рулем которого на этот раз сидел шофер, и, помахивая своим бросающимся в глаза приглашением, поднялся в большую частную ложу где Деннис Кинцер пытался купить себе блестящее будущее, угощая всех без разбору шампанским, хотя деньги у него были на исходе. Деннис Кинцер не знал в лицо и половины тех, кто на халяву пил его шампанское. Поэтому он радостно приветствовал Филда и широким жестом обнял его за плечи. Филд был старый бизнесмен, совершенно не восприимчивый к мёду и елею фамильярный жест кенсера ему не понравился но освобождаться филд не стал он только повернулся посмотрел в глаза кенсеру и напрямую спросил чем Уильямс бывший некогда редактор голоса котсвулда заслужил столь неучтивое обращение со стороны директора и служащих ресторана настержне Для Ф. Гарральда Филда это был не пустой вопрос. Он хотел знать, что могло довести А.Э. до В. Уильямса, достигнутых кулаков, и главное, что могло помешать ему пустить их в ход. Филд привык судить о людях именно по тому, как они сердится. Он выжидал удобного случая и наблюдал и редко ошибался в своих суждениях. Другое дело, что иногда миссис Робин Докинс одерживала верх, как тогда, когда они в последний раз выбирали редактора для ежедневного трубадура. Дэнис Кинсер поспешно убрал руку с плеча гостя. Всю эту неделю ему не елось и не спалось как следует. Он каждый день ждал, что гремучая змея приползёт и вонзит в него свои ядовитые зубы но этот солидный налогоплательщик в строгом сером костюме совершенно не соответствовал словесному портрету Уильямса который дал Денису спортивный корреспондент он был совсем не похож на неприметного худощавого молодого человека который плавает на лодках я был гостем у Уильямса пояснил филд и со мной обошлись точно с бродячей собакой Хотелось бы знать почему. Изложите мне причины, по которым газета и журнал агентства Львиное сердце, совладельцем которого я являюсь, не следует сметать вас с лица земли. Но, но, проблеял Денис Кинсер, устрашённый новой пропастью, развершившейся у него под ногами. Но ведь он приплыл на лодке. Что что? Денис Кинсер внезапно развернулся, и ринулся в уборную. Все эти дни он принимал лекарства, но это новое потрясение доконало его кишечник. Видя, что хозяина все нет и нет, Эв Гарольд Филд, неудовлетворенный беседой, спустился вниз полюбоваться лошадьми, которых вываживали в паддеке. До кубка Денниса Кинсера оставалось еще две скачки. Филд провел время... Выиграв небольшую сумму на тотализаторе, Билл Уильямс тоже отправился на скачки. За эту неделю он успел по горло насытиться восхвалениями Кинсера. Кинсер то, Кинсер сё, лошади Кинсера, конюшни Кинсера, Кинсер на Темзе. Похоже, все спортивные страницы заранее расплачивались за обещанный дермовой ленч. Голос Котсволда опубликовал радужные пожелания, но сам спортивный корреспондент остался дома смотреть скачки по телевизору. Билл Уильямс придерживался правила, что врага надо знать в лицо. Поэтому он поехал на скачки в Молбро поглядеть, как собственно выглядит этот Кинсер. Он увидел всю тусовку, но самого Кинсера там не было. Бедняга застрял в уборной. Вместо этого Уильямс неожиданно столкнулся с господином из Львиного Сердца, чей прощальный кивок похоронил его надежды на место редактора ежедневного трубадура. Эф Гарольд Филд не ожидал, что о весолом Уильямс будет молчать. Он же видел стиснутые кулаки, а потому сразу взял быка за рога. Почему вы хотели ударить старшего официанта тогда в ресторане и почему вы этого не сделали? Он оскорбил меня, так сказать, по поручению директорши, объяснил Билл Уильямс. Не годится убивать посланца за содержание послания. Он порылся в кармане и протянул Филду распечатку статьи, которая должна была уничтожить Дэниса Кинсера. Фил сперва взглянул потом начал читать и брови его медленно поползли всё выше и выше только не давайте этого никому кроме кинсера попросил билл вильямс я это писал не для публикации да не скинсер бледный как полотно появился в паддоке перед кубком кинсера и разыграл блестящее представление изображая владельца спонсора и короля праздника в одном лице. Все это было рассчитано на то, чтобы привлечь внимание прессы. Билл Уильямс и Эв Гарольд Филд смотрели на представление, стоя бок о бок. Обоих тошнило. Двадцать минут спустя их тошнота возросла в геометрической прогрессии. Лошадь, принадлежавшая синдикату, таки выиграла кубок, Ликование и напыщенная похвала Дениса Кинсера хлынули на экран телевизоров. Кинсер заявил, что он будущий тренер номер 1. В глубине души он и сам в это верил. Победа в скачке означала, что, по крайней мере, половина расходов окупилась, и что теперь богатые знаменитости толпами хлынут к нему. И вот тут-то Когда Кинцер крутился перед объективами бесчисленных телекамер, Эв Гарольд Филд и подсунул ему бомбочку, созданную Уильямсом. Восхищенная толпа удалилась смотреть следующую скачку. Успех вообще эфемерен, а на ипподроме в особенности. Деннис Кинцер прочел убийственную статью и посмотрел на двух обиженных клиентов, чувствуя, что едва только обрёл весь мир, а теперь вот-вот потеряет его из-за какой-то несчастной лодки. Это нечестно в конце концов. Он так старался. Сколько вы возьмёте за то, чтобы не публиковать эту статью? С горечью бросил он Биллу Уильямсу. Вы что, думаете, я шантажист? удивился Уильямс. Хотите лошадь? Берите! в отчаянии выдохнул Кинсер. Лошить, между прочим, не ваше, и отдать её вы не можете, заметил Уильямс. А что тогда? Деньги? Только не ресторан! В голосе Кинсера слышалась нарастающая паника. Только не это! Вы не можете! Бил Уильямс понял, что Кинсер испугался по-настоящему и почувствовал, что отомщён. Я приму, медленно произнёс он. Я приму ваше извинение, и вы вернете мне деньги. И еще в вашем баре должна висеть табличка, где будет сказано, что туристов с лодок всегда рады принять, особенно если они заказали столик заранее. То же самое должно быть напечатано в меню. Деннис Кинсер поморгал, сглотнул, поколебался, стиснул зубы и, наконец, кивнул. Ему это не нравилось, он терпеть не мог проигрывать. Но компромисс лучше разорения. Эвгарольд Филд отобрал у Кинсера листок бумаги и торжественно порвал его в клочки и сказал Биллу Уильямса «Встретимся в понедельник в моем кабинете в Трубадуре».